Глава вторая. «Итак, уважаемая публика!» Поднял я руки, предварительно сбросив сумму на землю. «Представляю вам умопомрачительный номер. Он называется «Говорящий кнут». Публика оживилась, загомонила. Людей прибавилось. «Ты что удумал, сопляк?» Покосился на меня здоровяк с кнутом. Позвольте ваш кнут, крикнул я на публику и пристально посмотрел на продавца, подмигнув ему. Вам понравится, уверен, хотите популярности. А кто же ее не хочет? Мне нужны покупатели, расплылся здоровяк в улыбке. Тогда смелее! Я жестом показал, чтобы он отдал свое оружие. Смотри у меня, ответил продавец, все еще находясь в растерянности. Его пальцы разжались, и кнут оказался у меня в руках. Я вытащил из-за пазухи купленную спицу. Быстрым движением начертил на рукояти символ. Остриё стилуса было сделано бездарно, оно сломалось, хотя я успел дочертить руну. Такому мастеру руки бы оторвать за халтуру, но что я хочу от дешевого инструмента? К тому же пальцы еще были не натренированы, и знак оживления предмета Квадрат и две палочки внизу получился крево. «А теперь держите его в руках!» Вернул я кнут здоровяку. «Держу!» — заверил он. Толпа зашумела, послышались смешки. «Очень крепко!» — подчеркнул я. «Это важно!» «Да крепко держу!» — подтвердил торговец и аж покраснел от усилия. Рукоять кнута жалобно заскрипела под пальцами его хозяина. «Навык есть навык. Его я оттачивал годами, когда еще был никому неизвестным сыном сапожника в одной из захудалых лавок пригорода Клейта. И этот навык мне очень пригодился». Я выстрелил маной, попав точно в рисунок, и энергия за пару секунд растеклась по руне. «Ты что сделал? Эй!» — здоровяк побагровел, всматриваясь в сияющий рисунок. «Сжимай сильнее, дубина!» — Чем сильнее, тем больнее будет хлестать по тебе этот кнут. И здоровяк продолжал сжимать рукоять, громко возмущаясь. — Ай, молодец какой! Но вот кнут в его руках дрогнул, затем еще раз. — Он ожил! — выкрикнул здоровяк, стараясь удержать оружие уже скорого возмездия. — В него вселились бесы! — в толпе засмеялись. — Крепче держи! — Выкрикнул кто-то из зевак. «Что ты сделал?» Испуганно вытаращился на меня здоровяк. «Улыбнитесь, уважаемый!» Крикнул я. «Представление, говорящий кнут, начинается!» Я отошел подальше, чтобы кожаный хлыст не задел меня. А затем началось веселье. Эх, жаль, что бороздка дешевого стилуса небольшая. Поэтому и мана получилось влить немного. Плюс корявый символ. Итого, ударов пять точно эта кровожадная сволочь получит. Там мне больше и не надо для собственного успокоения. «Куда?» — закричал здоровяк. «Он ожил! Ожил!» Я вернулся к оставленной сумме и ухмыльнулся, слыша за спиной громкий щелчок и крик боли этого засранца. «Неприятно. Правда?» Толпа зашумела. Началась суета. Народ испугался, что и их заденет. Надо уходить, пока здоровяк немного занят. Еще удары он завязжал, как свинья. Я отдалялся в сторону, убедившись, что молец которого наказывали, уже скрылся. Вот я вышел из рядов и заметил на обочине такси. Рядом с ним стояли люди в форме. Точь в точь, как у дяди Бори. Ещё не хватало мне сейчас встретиться с полицией. Я увидел толпу, собравшуюся у странного мигающего знака, и смешался с ней. Устройство запищало, загорелся зеленый фонарь. Что-то вроде регулировщика движения. Интересно. Переходя в толпе по полосатой дорожке, я боковым зрением следил за такси, возле которого все еще стояла полиция. Вот к такси подъехал еще автомобиль. Да, эти повозки называются автомобилями или машинами. Из автомобиля вышел... Дядя Боря. Он огляделся, посмотрел в мою сторону, затем отвел взгляд. Как он так быстро напал на след. Перейдя улицу, я завернул за угол и заметил небольшое строение. Здесь торговали газетами. Прикупив карту города и окрестностей, я решил отправиться в пригород. Найду где остановиться. Мне нужно пока переждать в тишине и набраться сил. А уж потом приступать к активным решительным действиям. А какие будут действия? Вначале следует дождаться совершеннолетия и найти родное поместье. Обосноваться там на правах законного наследника и обдумать развитие в плане бизнеса. А там и до клана недалеко. Вот только князь Зацепин не выходит из головы. Князь в этом мире высший аристократический титул. Зацепин явно обладает серьезными связями и достаточно обеспечен, чтобы найти меня и отомстить за своего сына. Явно же сын перевернул все с ног на голову, сообщая своему отцу, что я покушался на его жизнь. И разговаривать здесь бесполезно. Насчет позиции зацепина старшего я не сомневался. Если его ребенок занимается такими потехами, устраивая охоту на беззащитных людей, значит, для этого были предпосылки. Либо отец не занимается воспитанием сына, либо является ярким примером для подражания. Я вновь перешел на другую сторону улицы и, ориентируясь по карте, вышел на окраину города. Здесь тротуаров, как в запрудном, не было. Направился по достаточно просторной гравийной обочине. Надо бы свернуть. Если меня искали на рынке, значит, вполне вероятно и дороги перекрыты. Придется идти по пересеченной местности. Свернув на тропинку, я забрел в хвойный лес и продолжил путь. Интересно. Есть ли здесь какое зверье, если есть, насколько серьёзное? Не хотел бы я столкнуться с каким-нибудь боевым слоном, с саблезубым тигром или огненным медведем. Возможно, здесь таких и не водится, но следует быть осторожным. «Эй, постой!» — услышал я за спиной знакомый мальчишеский голос. «Да постой же!» «Как он меня нашел? Что ему надо?» «Да подожди!» — окликнул меня пацан, забегая вперед. «Можно, я с тобой!» Чума весь в каком-то рванье на спине колыхались на ветру лоскуты разорванной рубахи, обнажая запекшиеся кровавые полосы. Память от недавнего конфликта с продавцом. Ну вот, как от него отвязаться? Одно дело, когда я сталкиваюсь с проблемами лицом к лицу. Совсем другое, когда кто-то еще находится рядом. Я не хотел бы рисковать этим мальчишкой. Всякое ведь может произойти. Нет, со мной тебе может быть опасно. Отрезал я и пошел дальше. «Спасибо, что спас меня!» — хохотнул пацан. «Лих ты его! Я так давно не смеялся! А как он потом сиганул через ряды, ха!» «Мне это неинтересно», — ответил я на ходу, поправляя плечную сумму. Плечо слегка ныло, не привыкший к таким длительным нагрузкам. «Теперь я тебе должен!» Пацан вновь обогнал меня, заставляя остановиться. Я мрачно взглянул на него. «Что тебе от меня надо?» — спросил я. «Говорю же, возьми меня с собой, а то в этом городишке я примелькался!» — жалобно посмотрел на меня мальчишка. «Ну, пожалуйста!» «Плохо уговариваешь?» — ухмыльнулся я и, обогнув его, направился дальше по обочине. «Не отстань же от меня!» «Но вот какая мне от него польза?» «Мы прошли так еще пару сотен метров». «Проголодался?» — поинтересовался я. «А то!» — заблестел глазами пацан. «Разве наешься одним яблоком? Сегодня еще пару кусков хлеба затрепал». «Тогда давай остановимся, перекусим». Я скинул сумму, замечая небольшую поляну. И дерево повалено, будто специально нас ждало. Я сел, расстелил газету на нем и выложил сало. «О, да ты прям богач!» — воскликнул малец, заблестев глазами, и потянул грязные руки к белому шмату. «Руки надо помыть», — процедил я и протянул магические салфетки для гигиены. Заодно лицо протри, а то будто из трубы печной вылез. Пацан засмеялся, стирая из себя слой грязи. «Почти угадал», — ответил он и вновь потянул руки к салу. «Да подожди ты, дай сначала порежу». Я достал перочинный нож. Неудобно, но выбирать не приходилось. Порезал сало, затем принялся за хлеб. Я посмотрел на его чистое лицо на ладони, которую он продемонстрировал. «Но «Ну вот другое дело, теперь можно», — ответил я. Пацан накинулся на еду, принялся жадно запихивать в себя куски сала и хлеб, половину не прожевывая. После того, как мы наелись, я достал воду, которую успел заблаговременно набрать в бутылку. Сделал пару глотков и передал мальчишке. «Кстати, меня Жек зовут», — ответил мальчуган, присасываясь к бутылке. «Иван», — представился я, — «и что же ты, Жека, у людей яблоки воруешь?» «Так я всего одно взял, а он...» — смутился пацан. Но обычно я лимонад продаю или леденцы. На площади их хорошо люди брали, пока меня не прогнала местная банда. Вот я и подался на рынок». «Возвращался бы ты Евгений обратно, пристально посмотрел я на него. Серьезно, со мной опасно. Меня ищет полиция, да еще князю дорогу перешел». «Да брось! Жека закинул в рот оставшийся кусок сала. «Нашел, чем меня напугать!» Мальчишка задрал рубаху, и я заметил след от ножевого ранения. «Во, в прошлом году нарвался на цыган!» «А в этом чуть не утопили в Аби. Живой еще!» «А ну покажи свежие раны!» — попросил я, и пацан нехотя повернулся ко мне спиной. «Да там мелочи, как на собаке заживет!» — печально ухмыльнулся он. «Так не пойдет. Сейчас я тебя подлечу. Я порылся в суме и достал магические пластыри. Когда собирался, успел и аптечку забрать с собой. Обработал раны мальчугана, убирая запекшуюся кровь, налепил пластыри, которые, засияв, сами растянулись на всю длину. «Ну вот», — довольно улыбнулся я. «Кого-то он мне напомнил. Был у меня один дворовый друг, Вариус». Хороший был парнишка. Постоянно шутил и вечно ходил в каких-то обносках. И однажды во время прорыва твари он попал под раздачу. Погиб на моих глазах. Его пробило ледяными стрелами. И вот передо мной еще один Вариус, который нуждался в помощи. Ведь попадет опять на очередных цыган, либо какой-нибудь ублюдок вроде сынка Зацепина натравит своих псов, как на меня недавно. «Так ты не сказал, чем можешь быть полезен», — улыбнулся я. «Так это...» — собрался с мыслями Жека. «Я много знаю о городе и окрестностях, об аристократах и криминальных группировках». «Зацепина, кто это?» — заинтересованно всмотрелся я в рябое лицо мальчишки. «Князьки Запрудного. В целом, есть еще князь Обручев. Вот между ними постоянно конфликты», — начал тараторить Джека. «Полиция вся куплена, а та, что не куплена, та работает». — Вот в окрестностях. В городе все бабки. — Бабки? — хмыкнул я. — Старые женщины? — Ага, — хохотнул Джека. И дедов полно. Я про деньги говорю. Все денежки там крутятся. Хотя и в этих деревеньках можно заработать, просто не так много. Но теперь в Запрудном стало опасно. — Так значит, Обручев, надо запомнить, если прижмет, поговорить с кем-то из этой семьи. — Враг моего врага — мой друг, — вроде так говорят. «А что у тебя за цепинами? поинтересовался Жека. «Нарвался на них?» «Неважно», — ответил я, решив перевести разговор в другое русло. «Что еще умеешь?» «Я отличный разведчик», — улыбнулся мальчуган. «При желании даже днем могу так спрятаться, что никто не отыщет. К тому же могу достать все, что угодно». Я улыбнулся про себя. «Ох, заливает, будто соловей песню поет. Но пользу для себя я услышал». Я достал сломанный дубовый стилус и показал его Жеке. Он тут же замолчал и прищурился, наклонив голову. «Не пойму, что это?» — пробормотал он. «Деревяшка какая-то, вроде карандаша». «Это стилус, начертательный инструмент», — ответил я. «Сможешь узнать, где можно найти хорошую лавку с такими вот штуками и желательно с большим ассортиментом». Найдем не проблема», — хмыкнул Жека. «Ну так что, берёшь меня с собой?» «Я подумаю», — улыбнулся я. «Да здесь и думать нечего», — надул щеки мальчуган. «Мне просто некуда идти, а вдвоем веселее и безопаснее». Я ничего не ответил, потому что на телефон пришло сообщение от Владимира. «Ты где?» «За городом, примерно в километре на юг от Запрудного». Кое-как напечатал я. «Жди меня там. Есть разговор». Пришел от него ответ. «И кто там тебе пишет?» — поинтересовался Жека, вытягивая шею. «Ты слишком любопытен, мой юный друг!» — засмеялся я, потрепав его по голове. «Возвращаемся к дороге». Один из полицейских участков Запрудного за два часа до этого. «Борис, не мельтеши, без тебя тошно!» — вяло ответил Анатолий, и Боря остановился. «Давай лучше подадим в розыск». «Ты идиот!» — вскипел Борис. «Чтоб его зацепины нашли! Убьют же пацана!» «А с чего ты так суетишься о Ваньке?» — хмыкнул Анатолий. «Ты же его всегда отребьем называл!» Анатолий откровенно не понимал действий своего напарника. То он, по-моему, поливал своего пасынка то, как сейчас переживала о его безопасности. Но Боря затем ответил на вопрос. «Мало ли что я говорил, Толя!» процедил его напарник. «Я пеку. Клятву давал его матери, что до совершеннолетия будет под моим присмотром. А потом пусть катится на все четыре стороны. Тогда надо думать, где искать его», — пробормотал Анатолий. «Таксист. Ну, точно», — вскочил Борис, накидывая на плечи пиджак. «Поехали. Я помню номера. Пробьем по дороге его местонахождение». Через несколько минут они были уже возле центрального рынка и подъезжали к припаркованному у обочины такси. «Лейтенант Борис Полищук отдал честь таксисту его напарник. Что вы здесь делаете?» Таксист удивленно оглядел их. «Как всегда, жду клиента», — спокойно ответил он. «А этого парня больше не видели», — показал ему фото на телефоне Борис. «После того, как передал его вам больше не видел», — отозвался таксист. «А что произошло?» «Ничего особенного, не берите в голову», — ответил Борис. В этот момент в такси запрыгнула барышня, и они отпустили машину. Рация Анатолия внезапно ожила. Из нее раздалось шипение и голос дежурного. «Чрезвычайное происшествие на центральном рынке. Появление магии пострадал один торговец. Кто есть рядом, разберитесь, что там произошло». «Вызов принят», — ответил Анатолий. «Мы как раз рядом». Они прибыли на место и осмотрелись. Несколько торговых рядов разрушены, несколько раздавленных апельсинов и яблок на асфальте. За одним из прилавков пострадавший, а над его спиной склонились лекари, залечивая кровавые полосы. «Что произошло? Рассказывайте!» Обратился к нему Анатолий, доставая диктофон. Продавец передал о странном парне, на окно те, на котором загорелся странный символ. Кнут ожил в руках торговца. Борис осмотрел рукоять, куда показывал пострадавший, но та была отполированной и никаких следов. — Ни намека на магию. — Вы не употребляли сегодня? — покосился на него Анатолий. — Конечно нет, я не пьющий. — Да был там символ страны, я его видел собственными глазами, — вздохнул торговец. — Еще этот гаденыш говорил, что покажет умопомрачительный номер. Только сейчас я понял, что произошло. Он же отомстил за то, что я отлупил того щенка. «Щенка? Ну-ка теперь подробнее. С чего все началось?» Присел возле него Борис и выслушал его историю. Борис подумал о чем-то, вспоминая, затем достал телефон и показал фото своего пасынка. «Это он вмешался в конфликт?» — спросил он. «Да!» — округлил глаза торговец. «Это он был, точно вам говорю. Как вы узнали?» «Неважно». «И куда он ушел? Не видели? Кто с ним был?» — спросил Анатолий. «Да я откуда знаю?» — пробурчал торговец. «На меня накинулся этот кнут, который этот подлет зачаровал. Мне разве до этого было?» «Просто поставил символ и все?» — улыбнулся Анатолий. «Странно как-то все это. Не находите?» «Я говорю, что видел», — пробурчал торговец. «Ладно», — вздохнул Борис. «Здесь мы ничего не найдем». Затем Борису кто-то позвонил, и его напарник отошел в сторону, прикрывая трубку рукой. Но Анатолий прекрасно услышал первую фразу. «Как идут поиски?» И голос он узнал. Это был князь Зацепин. Вообще ни хрена непонятно, зачем Зацепину звонить Борису. «Ну и чего там?» — спросил напарник Анатолий, когда тот вернулся к нему. «Частный звонок по другому делу», — ответил побледневший Борис. «Это же был Зацепин, верно?» — улыбнулся Анатолий, толкнув боком напарника. «Колись давай!» «Тебе послышалось!» Натянуто улыбнулся Борис. «Ты лучше думай, как Ваньку найти!» «Если он еще в городе, конечно. В чем я совсем не уверен?» «Прозвоним отели, ночлежки, запросим данные у персонала вокзалов, может, билеты покупал?» — спросил буднично Анатолий. «Да, ты на и я остальным займусь, в том числе и больницы с моргами обзвоню!» — ответил задумчиво Борис. А чуть позже закипела работа. Серые, унылые и кропотливые будни. «Раз тебя ищут в городе, появляться нет смысла», — ответил Владимир, поворачивая автомобиль на проселочную дорогу. «Так что можешь пока пожить на моей загородной даче». «Через месяц я покину твою дачу», — ответил я. «Потом куда собрался?» — поинтересовался таксист. «В родное поместье. Я ведь буду уже совершеннолетним». Улыбнулся я, предвкушая момент, когда я буду заезжать на просторную территорию. Явно не одноэтажный дом, обязательно сад. Может, даже бассейн. «Понятно», — ответил Владимир. «А дачи мало кто знает, так что не переживай. Малец с тобой?» Он взглянул через зеркало у потолка на Жеку. «Я вам не малец», — хмуро ответил пацан. «Ух, какой грозный», — улыбнулся таксист. — Ну хорошо, ты почти взрослый, будем так считать. — Так-то лучше, — удовлетворенно кивнул Жека. Владимир рассказывал о деревне, на территории которой находилась его дача. О самой даче и как там замечательно в эти июньские дни. Я же слушал в вполуха, размышляя о поместье. Я уже знал его адрес на правом берегу оби возле Красного Яра. Память Ивана Волкова выдала еще одну порцию информации. Также я понял, что попал в Российскую империю, а конкретнее в Новосибирскую область. Управляет империей монарх, император его величества Астахов Павел Петрович. Ну что же, похожая ситуация была и в прошлом мире. Там тоже был государь, который правил Этланией, по сути тоже империей, но правил он очень хреново. Воины вспыхивали одна за другой, к тому же появлялись разлом на разломе с кучей жутких монстров. Посмотрим, что здесь происходит и насколько мудр правитель этой страны. Ну а вот мы и на месте. Остановил машину Владимир. Быстренько вылезаем, и я сейчас вкратце совсем познакомлю. Мы подошли к дому. Одноэтажное строение выглядело вполне ухоженным. Зашли внутрь, и я заметил кухню, две комнаты, ванную. Вода из скважины, свет, маногенератор, тепло от него же. Начал объяснять Владимир. Жека увидел на столе сумку с продуктами, которую занес таксист и присел рядом. «Еды вам на пару дней точно хватит», — заметил реакцию мальчугана Владимир, положив руку на сумку. «А так есть неподалеку магазин». Когда Владимир уехал, пообещав привезти для Жеки нормальную одежду, мы разошлись по комнатам, каждый в свою. Я выбрал с большой кроватью Жека с раскладным диваном. Отодвинув ящик комода, Чтобы сложить свои вещи, я услышал, как внутри что-то перекатилось. Так, и что это может быть? Я заглянул внутрь и довольно ухмыльнулся. Это ж именно то, что мне и нужно сейчас в первую очередь. Вот теперь будет гораздо веселее.